Глава 20. Парень, которого они столщили с кровати выбив дверь, смотрел на них испуганными глазами. Вы чего, менты, охреели совсем, да? Он широко открывал и закрывал рот, как рыба, словно ему не хватало воздуха. Врываетесь в квартиру без ордера. Нет ведь ордера, нет? Исхаков с Сашей переглянулись. Кажется, они погорячелись, решив, что горохово кто-то достал раньше них. Увидели разбитое стекло в окне его кухни и подумали, что да это стекло разбито уже 3 дня. Горохов почесал макушку, медленно поднялся на ноги, подтянул широкие семейные трусы и одёрнул футболку. Пацаны с второго этажа ризвились с шайбой. Обещал им отец вставить через пару дней. Жду. Он снова осмотрел их подозрительным взглядом, подошёл к окну спальни и прижался к подоконнику тощим задом. А вы точно менты? Ты что, Ксива не видел? неуверенно улыбнулся Исхаков. Если парень захочет доставить им проблем, у него есть все основания. На лицо превышение полномочий. Так дверь на хрена вышибать? Он глянул за их спины на дверь, прислонённую к проёму. Её-то мне кто вставит? Всё устроим, не переживай. Сейчас позвоню в управляющую компанию, и окно вставят, и дверь починят, а то, может, и новую организуют. Пообещал исхаков и принялся набирать номер знакомого. Может, фыркнул Горохов. Всё-то у вас может. А если они пошлют и вас, и меня? Как мне без двери-то? Его губы задрожали, а глаза наполнились самыми настоящими слезами. Парень, видимо, очень любил себя жалеть. Саша скользнул взглядом по его развороченной постели. Менялась она, видимо, ещё в прошлом году, и тогда же выбивался затуптанный ковёр у кровати. Мы, собственно, почему решили на такие меры, Валера? заговорил он проникновенным голосом, пока Исхаков с кем-то договаривался по телефону о ремонте двери и окна. Почему? Думали, вас уже нет в живых? Чего это? С какой стати? Похуделим плечам и рукам Горохова поползали крупные мурашки. Мы думали, что убийца до вас уже добрался, продолжил запугивать бедного малого Саша. Убийца? Какой убийца? Тоща шея Валеры ушла в плечи, глаза сделались ещё крупнее и испугнее. Тот, которому вы одалживали свой телефон. Саша вернулся наизнахакова, тот уже закончил говорить и внимательно их слушал. на его вопросительный взгляд он одобрительно кивнул. Кому вы давали свой телефон, Валерий? Телефон? Тот обнял себя за плечи и задрожал. Может, от страха, а может от холода. Из кухни сильно дуло, даже плотно закрытая дверь не спасала. С вашего телефона, с электронной почты было отправлено письмо, осторожно начал Корнеев, подходя к парню. Вспомните, когда это было? Какая электронная Почта. Он начал заикаться, обводя их безумным взглядом. Я даже не знаю, что это такое. Нет, знаю, конечно, но не пользуюсь, у меня её даже нет. А вот тут ты ошибаешься, парень. Вступили с хаков. У нас есть распечатка всех сообщений, отправленных с твоей электронной почты. Всех? Что значит всех? Валера Горохов сполз на пол и прижался тушищей спиной к батарее. И сколько их? Одно. Только одно сообщение с твоей электронной почты. Знаешь кому? Исхаков дождался отрицательного жеста Горохова и продолжил. Той самой блогерше, которую жестоко убили в собственной квартире после того, как она вывалила на свет божий нехорошую историю. К какую историю? На Горохова было больно смотреть, так его ломало. Пальцы судорожно стискивали колени. Кадык без конца дёргался под небритой кожей. "Не в этом суть", Исхак вышагнул к нему и присел на корточках. "А в том, что вся эта возня началась именно с сообщения, которое было отправлено с твоей электронной почты. И я повторяю вопрос: если ты этого не делал, то кто?" "Ща, ща, погоди, командир". Он медленно поднялся, и принялся ходить на подгибающихся ногах между Исхаковым и Сашей, без конца повторяя: "Ша, ша, погоди, командир, погоди". К слову, Валера, остановил его за локоть майор. Через полчаса здесь будут мастера, дверь поставят на место и окно застеклят. Он, кажется, даже не понял, о чём ему говорят, поводил рассеянным взглядом по комнате. И неожиданно широко заулыбался, шлёпнул себя ладонями по ходу им волосатым ляшкам и закричал: "Я вспомнил, вспомнил, командир!" Что? Вспомнил мужика, которому давал телефон. Он вытянул руки и схватил их схакова за нагрудный карман куртки. Его глаза сделалис совершенно безумными, и слюни полетели. Майор еле успевал уворачиваться. "Я его вспомнил!" Это уже прилично как-то вно было, орал во всё горло Горохов. Я стёклы ему протёр. Он попросил. Он вышел из машины, чтобы пообедать, вернулся по базаре ляпустеках. А каких? тут же задал вопрос майор. А погоде, природе? Так, ерунда, уже не помню. Он достал свой телефон, дорогой такой, последней модели. И заволновался, что разрядился, а ему типа надо срочно сообщение отправить. Он мой попросил. Заплачу, говорится, за трафик. А мне жалко, что ли? Он отъехал от входа в кафе в тупик. Встало машина и чего-то такое начал делать с твоим телефоном, уточнил Исхаков. Да, тыкал там пальцами и тыкал, потом 2 рубля мне дал. В смысле, 2000. Телефон вернул и уехал, больше я его не видел. Как он выглядел? Какая машина у него была? В кафе платил наличкой или по карте? Засыпал его вопросами майор. На камере видеонаблюдения его можно увидеть. Горохов встал столбом, выслушал майора с выпученными глазами, а потом медленно, пожав плечами, выдохнул. "Ну ты, блин, командир, застрочил. Ещё бы вспомнить". Его пальцы ерошили и без того склокоченую шевелюру, пока он крутил головой и таращил глаза, пытаясь вспомнить. Он страшно мёрз из-за сквозняка с кухни, но не делал ни единой попытки набросить на себя что-нибудь. Саша Корнеево всё время хотелось схватить спастели одеяло и швырнуть его парню, чтобы он укутался и не трясся от холода. У него самого от чужой озноба стало сводить зубы. С камерами вряд ли что получится. Записи каждую неделю обновляются, а прошло-то уже, как платил, тоже не знаю, это кассиром, и я не уточнял у них. Зачем мне, как выглядел? Обычно самый обычный мужик-командир. Высокий, вроде выше меня. Горохов приподнял ладонь над своей головой сантиметров на 5. Весь в чёрном: куртка, штаны и кепка-козырьком на глаза. Очки тёмные. Ещё подумал, что солнца нет, а он в очках солнцезащитных. Странно как-то. Ничего в нём такого, чтобы запомнить. Ботинки только приметные. Что в них приметного? Насторожился Исхаков. Рыжие, дорогие, кожа тонкая. Я хоть и небольшой спец, но отличить могу. Такие ботинки в наших магазинах не купишь. Кроме ботинок ничего, ни одной приметы. Не, -а. покачал головой Горохов и с сожалением развёл руками. Ничего. Может, татуировки на руках, шрамы или в разговоре что-то, какой-то дефект речи? Саша понял, что из хака хватается за соломинку, потому что это снова был тупик. Найти человека в чёрном по приметным ботинкам предположительно с третьей группой крови резус отрицательный, невозможно, если только тот сам не попадётся по случайности и не подойдёт под описание. Это снова был тупик, и в глазах Исхакова промелькнуло что-то напоминающее отчаяние. Шрамы вдруг задумчиво обронил Горохов. Что? Исхаков уже почти вышел из захламлённой комнаты, но тут резко затормозил. Что шрамы? Прищурился он в сторону парня. Когда мы стояли рядом, я увидала у него по паре шрамов за ушами. Горхов вткнул себя за мочки ушей. Тонкие такие, почти незаметные, но точно шрамы. Я ещё подумал тогда, что мужик омолаживался. В смысле, омолаживался? Исхаков переглянулся с Сашей. Ну, Соседка у меня по этажу, то и дело к хирургу знакомо ныряет, всё омолаживается. Уж ей под 50, а она как девочка, ни морщин, ни подбородка жирного. Он ухватил двумя пальцами кожу у себя на шее и потянул. Всё молодеет. Как же она это называет-то? Валерий Горхов взглянул в растрескавшийся потолок, словно из этих трещин мог сложиться ответ. Подтяжка лица? подсказал Саша. О, точно. подтяжку она делает без конца. И вот у неё такие шрамы за ушами. Так заметны, удивлённо вскинул брови Саша. Что это у неё за пластический хирург, если оставляет такие отметины? Так заживать, наверное, не успевают товарищи менты. Всё время красные, Горохов яхидно хихикнул. Спереди пионерка, а сзади пенсионерка, как моя мать говорит. Исхаков услышал шум в коридоре и вышел. Через пару минут он вернулся с целой бригадой рабочих в составе четырёх человек. Вот, Горохов, в твою распоряжение поступают. Начнут с входной двери, потом окно застеклят. Исхаков выпроводил их из комнаты и снова пристал к парню. Значит, ты утверждаешь, что этот мужчина мог делать пластическую операцию? Нет, командир, я так не говорил, замахал на него руками Валера. Я просто сказал, что видел у него за ушами зажившие шрамы, похожие на те, которые я часто наблюдаю у соседки. Всё. Ты спросил про шрамы, командир, я ответил. А подтяжку он делал или морду менял, знать не могу. Что, что, что ты сказал? Из хакав подлетел к нему и рванул на себя за рукав ветхой футболки, в которой парень спал. Морду менял? Почему ты так сказал? Просто, перепугавшись, Тот снова начал заикаться. Шрамы за ушами, зажели давно, может. Нет, Валера. Ты повторил сейчас в словах своё впечатление, о котором почти забыл. Ну, вспоминай. Почему ты так сказал? Ну. Ткань футболки затрещала, игорохов обиженно покосился на руку майора. Тот отступил, глянул на него почти с мольбой. Не вспомнишь? Не. Пожал тут плечами. Ну, а машину тоже не помнишь? Исхаков выдохся. Ему не терпелось выйти на воздух из этой квартиры, пропахшей перегаром и несвежим бельём. Если бы не сквозняк с кухни, здесь можно было бы задохнуться. Почему не помню-то? возмутился Горохов и тут же без запинки назвал марку и номера. А чего же ты сразу-то? Исхаков даже выругался, нестерпел. Вообще-то, это был последний вопрос, командир, который ты задал. И это не его машина, не того мужика в рыжих ботинках. А чья? Исхаков сжал и разжал кулаки. Было видно, что он с трудом себя сдерживает. Тупость парня просто зашкаливала. Не знаю, чья конкретно, но люди Маклая на ней регулярно подъезжают обедать. Каждый раз кто-то другой за рулём. Но это машина из его гаража, точно.